Глава 51. Блок. В глубине судебного зала, сидя на краю последнего ряда мест для публики, Блок наблюдала, как Кейт рвет на куски окружного судмедэксперта. После того, как Блок внимательно выслушала показания свидетельницы, кое-какие вещи, которые беспокоили ее раньше, теперь представлялись гораздо более важными. Полученные Скайлер травмы были очень необычными. Теперь названные в слухи подробно описанные, они прочно обосновались у блог в голове. Когда Прайс вышла из за свидетельской трибуны и направилась обратно на свое место среди публики, по залу пробежали шепотки. В судебном заседании наступило естественное короткое затишье, а поскольку судья и адвокаты молчали, собравшимся было позволено вполголоса обсудить услышанное. Блог еще разок оглядела собравшихся и тут увидела это. Сначала из первого ряда поднялся Фрэнсис Эдвардс, который направился по проходу к дверям. Судя по стиснутым зубам, он едва сдерживал ярость. Скречный допрос Кейт явно оказался нелегким испытанием для Фрэнсиса, особенно после детального описания травм, нанесенных его дочери. Увидев, что Эдвардс направляется к дверям, со своего места поднялся невысокий толстый мужчина, тот самый тип в том же самом твидовом пиджаке, который прошлым вечером утешал Френтиса на заднем сиденье патрульной машины. Не сказав Френтису ни слова, толстяк обнял его за плечи и вывел из зала суда. Когда они проходили мимо Блок, направляясь к выходу, она повернулась и спросила у сидевшей рядом с ней дамы, который час. Оказалось, что уже пятый. Дождавшись, когда за двумя мужчинами закроются двери, Блок сосчитала в уме до пяти, а затем встала и тоже двинулась к выходу. Из коридора она мельком увидела, как оба вышли на улицу и свернули налево, к парковке, и последовала за ними, держась на почтительном расстоянии. У входа задержалась, прислушиваясь. Звук захлопывающихся автомобильных дверей, а затем глухое побулькивание V-образной восьмерки послужили ей сигналом. Тоже свернув налево от здания суда к стоянке, она увидела обоих мужчин в кабине красного пикапа. Машина была новенькой и, судя по всему, недешёвой. Добравшись до своего Chevrolet, Блок завела мотор, на пикап все так и стоял, не трогаясь с места. Вытащив мобильник, она набрала номер. Не так давно Блок еще служила в полиции, и еще меньше времени прошло с тех пор, как она работала консультантом в правоохранительных органах, занимаясь в основном повышением квалификации полицейских, вела курсы самообороны без применения летальных средств, а также продвинутого вождения. На звонок быстро ответили, после чего Блок представилась Назвала номерной знак пикапа, попросила пробить его по базам и сразу же завершила разговор. Менее чем через минуту зазвонил ее сотовый, и женский голос произнёс: "Ксавье Грубер, полная проверка по базам займет некоторое время, но приводов и судимости нет". После чего, ответившая продиктовала адрес и повесила трубку. Для них обоих было проще и безопаснее избегать любезностей, только факты. Блок ввела имя и фамилию в поиск на своем телефоне. И вскоре рассматривала на экране фото мужчины, которого только что видела. Это был профессор Ксавье Грубер, числившийся на химическом факультете Алабамского университета деканом. Просмотрев остальные результаты поиска, Блок нашла пресс-релиз, в котором говорилось, что Грубер в настоящее время отстранен от работы на длительный срок в ожидании дисциплинарного слушания. Похоже, что на каком-то политическом митинге он выступил с речью, в которой содержались призывы касательно превосходства белой расы. Через несколько минут на стоянку въехал другой пикап, на этот раз синий и гораздо более старый, и припарковался вплотную к машине Грубера. Водитель синего пикапа высунулся из окна, о чем то коротко переговорил с профессором и тут же выехал со стоянки. Грубер пристроился за ним, а Френтис по-прежнему сидел справа от него на пассажирском сиденье. Блок подождала, пока обе машины не выйдут со стоянки, прежде чем двинуться следом. Потерять их она не опасалась. Над кузовом синего пикапа трещал на ветру флаг Конфедерации на пятифутовом флагштоке. Опасность упустить преследуемых ей не грозила. Проехав совсем немного, вскоре они припарковались на одной из городских улиц, вышли из машин и подошли к двери рядом со входом в фирму под названием Бакстаунские страховые услуги. Контора выглядела так, словно была уже давно закрыта. Блок предположила, что эта дверь ведет в помещение этажом выше, может, в квартиру. Она хорошо разглядела водителя синего пикапа и сразу узнала человека, которого видела всего пару дней назад. Брайан Денвер. Так было написано в его водительских правах. Сегодня при нем не было ни бронежилета, ни винтовки на плече, но Блок заметила пристегнутый к поясу глок. Грубер прихватил с собой объемистый черный чемодан, и они все вместе скрылись внутри. Не прошло и минуты, как Блок увидела свет, льющийся из мансардного окна. Поблизости не имелось удобных мест, откуда можно было бы заглянуть внутрь, поэтому ей ничего другого не оставалось, кроме как просто ждать. Наблюдая за входной дверью, она продолжала ждать какой-либо информации на Грубера, которая могла иметься на него в распоряжении правоохранительных органов. Ей уже сообщили, что Грубер ранее не был судим, но где-то он все таки засветился. и с доступом к подобным сведениям, похоже, возникли какие-то трудности. Теряя терпение, Блок уже собиралась опять позвонить своему контактному лицу, когда позвонили ей самой. Что-то на него есть, но у меня нет допуска, произнес тот же голос, после чего тут же отключился. Судя по тому, что Грубер отстранили от работы в университете по подозрению в российских взглядах, а также учитывая тот факт, что он водил компанию с Брайном Денвером, Блок подозревала, что Грубер находился в каком-то списке лиц под наблюдением. Странное все таки время, чтобы быть американцем, подумала она. После 11 сентября единственная наибольшая угроза исходила от иностранных террористов. Естественно, имеется в виду массовая террористическая атака на США 11 сентября 2001 года, известная ещё как 9/11. После тех событий подход к вопросам общественной безопасности в стране был коренным образом пересмотрен, а правоохранительные и вообще силовые структуры, даже частные охранные фирмы, наделены значительными дополнительными полномочиями. Ситуация изменилась. ФБР, Агентство национальной безопасности и прочие разведывательные и правоохранительные органы все чаще признавали, что наибольшая угроза для страны ныне исходит от местных террористических групп, выступающих за превосходство белой расы, которые становятся все более хорошо организованными и финансируемыми. Блок припомнился нож, найденный в шее Коди Орена, эмблема на нем – символ белой камелии. При этой мысли запершило в горле, живот скрутило узлом. Блок не любила испытывать эмоции, считая, что чувства плохо уживаются с холодной рациональностью и фактами, а это были основные инструменты ее ремесла. Однако иногда, как бы она ни боролась с собой, чувства брали вверх над мыслями, подавляя их. В самых юных лет Блок с опаской относилась к эмоциям. По большей части она их просто не понимала. Они были сложными, трудноконтролируемыми, и никакой пользы от них вроде как не было. Хотя Блока выказывала привязанность по отношению к своей семье, своей лучшей подруге Кейт, а иногда и к женщинам, с которыми встречалась, с другими людьми она предпочитала сохранять дистанцию, возводя барьеры как физические, так и психологические. Избегала рукопожатий, а объятий уж точно, и была крайне немногословной. Но то и дело все эти ее методы, барьеры, критический склад ума все в одночасье рушилось. С тех пор, как она восстановила отношения с Кейт и стала работать следователем-оперативником в юридической фирме, это происходило все чаще. Ей нравились Эдди и Гарри, и то, что она впустила их в свою жизнь, стало причиной того, что глубокие эмоции все чаще накатывали на нее. Свет в окне погас, и через минуту Грубер, Денвер и Эдвардс вновь оказались на улице. Услышав какой-то скрип, Блок посмотрела на руль. Скрипела кожаная обивка обода под её крепко стиснутыми пальцами. Её первой реакцией на встречу с расистами всегда было отвращение, а затем гнев. Заныла челюсть, и она поняла, что крепко сжала зубы. Блок несколько раз резко выдохнула, расправила плечи и хрустнула шеей. Ненависть, переполнявшая голову, мешала ей думать, а она не могла этого допустить. Как только включилась аналитическая часть ее мозга, доминирующая часть, она заметила, что чемодана у Грубера больше при себе нет. Чемодан был теперь у Френтиса Эдвардса, и он поставил его себе под ноги в машине Грубера, забравшись в нее. Машина Грубера сразу же отъехала. Денвер немного выждал, а потом тоже уехал, резко сорвавшись с места, и выхлоп его пикапа громом огласил окрестности. Блок выбралась из Шевроле и подошла к входной двери, из которой они только что вышли. На двери было два замка, в том числе мощный ригельный Можно было войти и здесь, но не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, что она внутри. Вместо этого Блок дошла до конца квартала, пересчитывая на ходу строения сплошной чередой выстроившиеся вдоль улицы, а затем свернула налево и вскоре оказалась в переулке, протянувшемся позади зданий. Опять начала считать, на сей раз в обратном порядке, и наконец остановилась перед стальными двойными дверями, такими же старыми, как и само здание. Врезной замок на одной их половинки основательно проржавел и явно давно не использовался. Дверные ручки, расположенные дюймах в 10 друг от друга, скрепляла стальная цепь с обычным висячим замком на ней. Судя по всему, это была дверь пожарного выхода, и запирать ее снаружи на цепь было против правил. Хотя, вероятно, это был единственный способ обезопасить заднюю часть дома, когда врезной замок бездействовал. Висячий же выглядел столь же новым, как и стальная цепь, которую он скреплял. Существовало множество способов взломать замок или цепь, но в этом не было нужды. Все, что и требовалось, чтобы открыть замок, это ножнички из мультитула, прицепленного к ключам, банка из-под пива или газировки и немного слюны. Найдя в ближайшем мусорном контейнере алюминиевую банку из-под доктора Пепера, Блок вырезал из нее узкую полоску длиной 4 дюйма. После чего теми же ножничками сделала посередине ее полукруглый язычок. Сложив тонкий алюминий по краям от язычка вдвое, чтобы полоска стала прочнее, она продела ее в дужку висячего замка и, как следует, потянула за края. Плюнула на основание дужки, а затем затолкала туда изогнувшийся от нее полукруглый язычок. Послышался щелчок, и дужка выскочила из замка. Блок сняла цепочку и прошла через дверь вкрытый проход, ведущий к железной лестнице, выкрашенной черной краской, пожарному выходу со второго этажа. На верхней площадке лестницы она обнаружила окно, закрытое, но не запертое, и натянув пару латексных перчаток, открыла его снаружи. Помещение внутри не было похоже на квартиру. Когда-то это был офис, но стало ясно, что теперь у него другое назначение. На флаге, висящем над канцелярскими шкафчиками, был изображен тот же цветок, который она видела на рукоятке клинка, найденного на теле Коди Орона. Блок начала один за другим выдвигать картотечные ящики. Первый шкаф был пуст, второй забит рекламными листовками. Фоном для напечатанных крупным шрифтом лозунгов служила все та же эмблема в виде цветка. Спасите вторую поправку. Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в биль о правах. Спасите своих детей. Спасите белую расу. Все на марш белой камелии в Монтгомери. В следующем ящике лежали батарейки и электрические провода. Они же коробка с сотовыми телефонами и зарядными устройствами. В последнем шкафчике хранились канцелярские папки, аккуратными рядами расставленные на полках. Вытащив первую попавшуюся, Блок открыла ее и обнаружила, что в ней содержится единственный документ справка о какой-то правозащитной организации, базирующейся в Мобиле. В ней были перечислены имена и фамилии сотрудников, их домашние адреса, имена пользователя в социальных сетях номера телефонов, а также имена и адреса членов их семей. В следующей папке содержалась аналогичная справка на какую-то юридическую фирму из Монтгомери, опять перечень сотрудников и вся их личная информация. Перебирая подобные документы, Блок видела названия местных компаний, фамилии членов законодательного собрания, полицейских, судей, политиков из демократической партии, а затем наткнулась на папку, от которой по спине у нее пробежал холодок. А заглавлена она была попросту: Евреи. Внутри хранились служебные записки на обычных мужчин и женщин, почтовых работников, чиновников, владельцев малого бизнеса и вся их личная информация, иногда даже с фотографиями. Нашлись также папки с надписями: «Черные», Латиносы, Геи. Последняя оказалась без ярлыка. Когда Блок открыл ее, то увидела, что в ней содержится список местных церквей, а под ним распечатки новостных статей. Все они были посвящены одному и тому же происшествию неудачной попытке взорвать евангелический молельный зал, который посещали преимущественно афроамериканцы. Блок с такой силой захлопнула шкафчик, что тот даже пошатнулся. Она тяжело дышала, сжав кулаки и широко раскрыв глаза. Оставался один последний ящик. Папок в нем не было, только большой рулон плотной бумаги. Вытащив и развернув его, Блок обнаружила, что смотрит на архитектурные планы какого-то большого и очень старого дома с четырьмя колоннами перед входом. Помещения в нем были частично жилыми, а частично офисными. На планах имелись какие-то рисунки и примечания, написанные мелким почерком, с такими словами, как "Финли Авеню", "Путь отхода номер 3", "Узкое место номер 2" и "Зона ожидания". Забив название улиц в приложение карты на своем телефоне, Блок получила вид на город Мангомери, штат Алабама, с высоты птичьего полета. Место сбора участников марша находилось неподалеку от автомагистрали. Здание на схеме должно было находиться неподалеку, и после нескольких минут изучения местных достопримечательностей она нашла его. Выбравшись из окна, блок покинула здание тем же путем, каким вошла, не забыв опять накинуть цепь и защелкнуть дужку висячего замка. Села в машину и на большой скорости погнала обратно в суд, иногда проскакивая на красный и вдавив педаль газа в пол. Ей нужно было вытащить Эдди из изолятора, а после не отходить от Энди и его матери. Люди, с которыми они имели дело, были хорошо организованы, обладали связями и уже имели какой-то план. По мнению Блок, планировали они какую-то массированную атаку, с какой целью, она не знала. Это могло быть убийство или похищение или и то и другое сразу. Здание на планах представляло собой резиденцию властей штата, особняк губернатора.